Иван Андреевич Крылов. «Мартышка и очки». Мартышка к старости слаба глазами стала. А от людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки. Лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины себя она достала. Вертит очками так и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижит, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. «Тьфу, пропасть!» — говорит она. И тот дурак, кто слушает людских всех враг, Все про очки лишь мне налгали, А проку наволос нет в них. Мартышка тут с досадой и с печали, А камень так хватило их, Что только брызги засверкали. К несчастью тоже бывает у людей, Как ни полезная вещь, цены не зная ей, Невежда про нее свой толк все к худу клонит, А ежели невежда познатней, Так он ее еще и гонит.